Через прозрачные стены в комнаты, то он обнаружил, что все они изнутри занавешаны шелковыми шторами, опускающимися с золотых держателей до пола. Из одной комнаты с лазурно-голубыми занавесками доносились два голоса, мужской и женский. Сквозь узкую щелку между занавесками Брок увидел сидящую принцессу и напротив нее, на турецком диване, мужчину. Подобраться к этой комнате, неслышно приоткрыть стеклянную дверь, раскользнуть в нее сквозь ресницы портьеры, прямо на глазах незнакомца. Все это Броку благодаря его невидимости удалось сделать быстрее и более ловко, чем он сам ожидал. Брок очутился в будуаре. Лицо, которое он увидел на синем фоне занавески, было удивительным. Своей формой и пропорциями оно отличалось от всех когда-либо виденных им человеческих лиц. Появиться на свет оно могло разве что на какой-нибудь иной планете. Само по себе оно, может, и было прекрасным, как прекрасна голова лошади, но в соседстве с настоящим человеческим лицом подвергало в изумление. Это лицо было очень узким и вытянутым. Профиль нос представлял собой великолепную дугу наподобие клюва попугая. Глубоко посаженные глаза переливались желтым, зеленым, коричневым и синим цветами, словно обладали способностью пожелания менять окраску. От носа тянулась очень длинная, гладкая верхняя губа. Два седых клинышка, элегантно подстриженной бородки, были явно приклеены. Этот человек, по крайней мере, на две головы возвышался над принцессой, ноги его были длинными и тонкими, одежда на незнакомце из белого шелка, как у игрока в теннис. «Все зависит от вас», — говорил он, — «ведь обо всем можно забыть». Ваш побег, принцесса, был смешон, но он вызвал у великого Мюллера чувство уважения к вам. А как он узнал о моем побеге? Принц Ашоргин сочувственно усмехнулся. Разве он не всеведущ? Неужели вы всерьез думаете, что ускользнете от его всевидящего ока? Он наблюдал за вашим побегом, следил за каждым вашим шагом, точно так же, как и сейчас, наблюдает за нами со своего неба. Ашоргин с лицемерным подобострастием указал на потолок, где было вставлено круглое стеклянное окно. — Это и есть его око? — ужаснулась принцесса. — Ну, конечно, на всех этажах, во всех комнатах он смотрит на свой народ днем и ночью. — Но ведь и в моей спальне есть такое же зеркальце на потолке! — кричала принцесса. — О, бесстыдство! — Но разве Бог может быть бесстыдным? Ведь он же всевидящий. «Конечно, он смотрел и в вашу спальню, так же, как и во все спальни имеющиеся в медленном доме. Поэтому вы не должны его стесняться, ибо он знает вас так же хорошо, как если бы был вашим мужем, хотя он и ни разу еще вас не касался. Но теперь ему захотелось это сделать. Вы возбудили его желание. Пойдемте, я поведу вас к нему». «Никогда!» — воскликнула принцесса. Она в смятении оглянулась вокруг, словно ища спасения. Вы горды, сказала Шоргин, и его глаза потемнели. Таких женщин в Мюллер доме немного, а Мюллеру нужны именно такие. Вам больше